Глава 38. Тася. Андрей сегодня выглядел лучше, но вид у него всё равно оставался болезненным, и во время пары он был на редкость немногословным. Вы приболели, Андрей Олегович, нагучивая локо на палец, промурлыкала Селезнёва. И я поймала себя на мысли, что хочу вытащить ей косы. Каждую пару она строила ему свои намалёванные глазки. Раньше меня это ничуть не задевало, а теперь, теперь во мне взрывались вспышки ревности. Сегодня он стал прежним Андреем Олеговичем. Уложенные волосы, побритые щёки, строгий костюм, поставленный голос. Не только я одна из всех знала, что под его одеждой скрывалась тату, что в его портфеле наверняка была пачка сигарет, что сев в машину, он включит рэп, откроет окно, закурит и непременно выругается, если вдруг встретит на дороге помеху. Теперь я смотрела на него иначе. Теперь я иначе смотрела на одногруппниц, тянувших к нему свои щупальца и понимала, среди всех желающих завоевать внимание Андрея, самого молодого и привлекательного препода универа, он выбрал именно меня. По отношению ко мне Андрей вел себя вполне обыкновенно, но когда все опускали взгляд в тетради и что-то записывали, я поднимала глаза на него, а он словно ждал этого момента и едва заметно улыбался. Прямо как в игре Мафия, когда город засыпал, мафия взглядом посылала друг другу беззвучные сигналы. После пары несколько человек из нашей группы задержали, чтобы сдать практическую. Я была в их числе и решила сдавать последней, чтобы перекинуться с Андреем хотя бы парой слов и узнать, как его самочувствие. "Свенкова, давайте вашу практическую", строгим тоном сказал он, когда в дверях исчезли те, кто только что отстрелялся. Пока я шла к столу, Андрей подошел к двери кабинета и захлопнул ее. Он сел за стол, я села напротив и протянула ему практическую. Он взглянул на нее и, нахмурившись, помотал головой. «Это никуда не годится», – бросил он и, убрав мою работу в папку, поднял на меня сердитый взгляд. «Придется Савинкова назначить вам дополнительное занятие и, скорее всего, в неурочное время». Вздохнул Андрей, и его губы наконец-то тронула обаятельная улыбка. Давайте позанимаемся сегодня. Я могу заехать за вами в 6:00 вечера. И почему с навыками актёра ты работаешь преподавом информатики? Поразилась я, одновременно выдохнув. Ну надо же, я уж было подумала, что мы снова перешли на вы. Андрей протянул мне руку, я накрыла его ладонь своей. "Ну привет", шипнул он и крепко сжал мою ладонь. "Как ты? Отдохнула после нашей сумасшедшей поездки?" В полне пожала плечами, я и заметила, что он смотрел на меня не моргая и так пристально, что мне стало неловко. Мои щёки начали пылать, сердце застучало быстрее. А когда его взгляд обратился к моим губам, по телу прокатилась приятная волна и спустилась вниз живота. Ну, так что, вечером сможешь вырваться на пару часов? Могу, но я бы раскинула мозгами. В 6:30 у меня встреча с Ликой, в 7:30 занятия в автошколе. Блин. На сегодня сорри. Уныло ответила я. Весь вечер забит под завязку. Я заметила, что он расстроился, покусала изнутри щёку, опустил взгляд. Тогда давай планировать на завтра. Андрей коснулся моей щеки и медленно провёл по ней пальцем. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Он обвёл взглядом мои волосы до удэкальте. Только больше не приходи на мои занятия в таком платье, ладно? Иначе я останусь безработным. Почему же? Промурлыкала я и игриво закусила губу. «Потому что я поцелую тебя при всех». Он потянулся ко мне, я к нему, и тут в дверь громко постучали. Андрей едва успел сесть на место, как в кабинет вбежал князь. «Здравствуйте!» – бросил он Андрея и перевел взгляд на меня. «Пойдем поговорим!» Андрей прокашлялся, хмуро взглянул на меня, но тут же собрался. «Можете идти, Савенкова, вашу практическую проверю к следующему занятию». Как только я вышла из кабинета, князь схватил меня за руку и быстро повёл по коридору сквозь толпу студентов. Мы остановились у подоконника, где никого не было. Князь развернул мою руку и положил в ладонь чётки. "Это тебе, на память", сказал он стальным тоном, а затем так посмотрел на меня, словно я совершила какое-то страшное преступление. Я узнала чётки. Они принадлежали Гарику, но не понимала, для чего он мне их отдал и зачем они мне. В полном недоумении спросила я. Князь обернулся на окно, я тоже. Мы увидели, как к универу подъезжала полицейская машина, а следом за ней машина скорой помощи. Короче, этот твой Чипалина подстроил то нападение. Чипалина, ты и про кости, что ли? нахмурилась я. Кто тебе такое сказал? Дечка Синичка, рявкнул он. Это же он спас тебя тогда, верно? Верно. А что он делал в нашем посёлке? Вот именно. оказался там случайный и неожиданно стал для тебя героем. Что за чушь, усмехнулась я. Зачем ему нужно было подстраивать всё это? Поспорили они на тебя, понятно, прикрикнул он. Хочешь знать, какое было условие? Если Чипалина с тобой переспит, то выигрывает чёткий, но чувак не знал, как затащить тебя в кровать. Вот ты устроил весь этот цирк с нападением, а ты рыцаря в нём увидела и решила отблагодарить, усмехнулся он презриво, глядя на меня. «Что значит отблагодарить?» – переспросила я. «Ну, ты святошу-то не строй из себя?» – ухмыльнулся князь и, закинув на плечо рюкзак, добавил. «Четки ему как-то достались в итоге». Он задержал на мне презрительный взгляд и пошел к лестнице. «Мои ноги как будто прикрутили к полу винтами, я не могла сдвинуться с места. Мне понадобилось время, чтобы переварить все, что сказал князь, взять себя в руки и спокойно спуститься вниз». Я должна найти Сашу, чтобы выяснить у неё, что чёрт возьми происходит. Я сглотнула ком в горле, сжала в руке чётки и пошла к лестнице. Спустившись вниз, прошлась по первому этажу до раздевалок и замедлила шаг, заметив, как двое врачей скорой помощи помогли Косте встать со скамейки и, придерживая его голову, повели к выходу. Всё его лицо было в крови, он едва переставлял ноги. Господи, что с ним случилось? Глядя ему вслед, я приложила ладонь к губам и помотала головой. А потом перевела взгляд на окно, и в следующую секунду сердце дало о себе знать мощным ударом. Князя вели к полицейской машине. "О чёрт", шипнула я, догадываясь, в чём дело. Он узнал о споре и отомстил за меня. С ужасом предположила я, запуская пальцы в волосы. "Тася!" Из толпы зевак, собравшихся у входа, выбежала Саша и бросилась ко мне. "Капец, что тут было, прикинь? Твой сводный брат вцепился с Костиком и сломал ему нос". В столовке столько крови, как будто там свинью зарезали. Следом за ней подошёл Гарик. Он заметил чётки в моих руках и вскинул брови. А что у тебя делают мои чётки? Он протянул руку, чтобы забрать их, но я крепче сжала их в руке и подняла на него взгляд. Твои ли? Прищурилась я, чувствуя, как от слёз зажгло глаза. А может, ты их проспорил Косте? Гарик потупил взгляд. Я повернулась к Саше. Ты знала об этом споре? Саша отвела глаза, вздохнула, затем молча кивнула и опустила голову. По моим щекам предательски скатились слёзы. Я до боли закусила губу, чтобы не расплакаться. Неожиданно на левую руку от кисти до предплечья прострелила невыносимая боль. Я поморщилась и прижала её к телу. Это было словно напоминанием о том, к чему привели последствия их дурацкого жестокого спора. Я не успела предупредить тебя, хотела сказать, но, но всё уже случилось. Примям еле ла Саша бегло взглянула на меня и тут же снова отвела глаза. Случилось что? крикнула я, глядя на них по очереди. Думаете, он переспал со мной? Нет. У нас ничего не было. Ничего, даже поцелуя. Я заметила, как на нас обернулись студенты и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Но в тот вечер у Гариков в квартире ты была в костяной футболке, на батарее висел твой лифчик и эти стоны из комнаты. "Растерянно говорила Саша. Я нервно рассмеялась и поматала головой. Так вот, почему все решили, что я переспала с ним? Так вот, зачем он так громко включил тот порнофильм? Я была в его футболке, потому что пролила на свою одежду вино, а стоны доносились не из моего рта, а из телевизора". Я вытерла лицо рукавом платья и протянула Гарику его чётки. "На, забирай". глядя на него сквозь слёзы хрипло сказала я и перевела взгляд на Сашу Твоя дружба со мной тоже была частью спора. Саша не знала, что ответить, стояла с видом провенившегося ребёнка и боялась смотреть мне в глаза. Всё было ясно без слов. Я обошла их и пошла к раздевалке. Надела пальто, дрожащими руками застегнула молнию, обмотала вокруг шеи шарф и быстрым шагом направилась к выходу. Из всех сил старалась не разрыдаться, пока ждала такси. И ехала до дома, и только вбежав в свою комнату, дала волю эмоциям. Наверное, я вылила столько слёз, что ими можно было бы затушить горящее здание.